Двое местных полицейских, стоявших перед столом в кабинете шута, явно изо всех сил старались сохранять спокойствие и профессиональную выдержку. Совсем иначе вёл себя нервно переминавшийся с ноги на ногу пострадавший. Шут устало потёр переносицу. Выдался немыслимо долгий день, полный проблем. кажде из которых требовало немедленного решения груз ответственности сегодня казался особенно тяжким в частности из-за того что шут пропустил обед а это для него было крайне нетипично и вот теперь ему нужно было беседовать с местным жителем который усиленно настаивал на том чтобы один из подчинённых шута был арестован — Вы совершенно уверены в том, что вас ограбил и учинил разгром в вашем ресторане кто-то из моих легионеров? — осведомился Шут. — Да я же его видел! Вот этими самыми глазами! — воскликнул с чудовищным ландурским акцентом владелец ресторана, толстенький коротышка и на всякий случай указал на свои глаза. — Легионер он был! — вот в такой же точенько черной форме, что на вас надето. Ох, не открыть мне мое заведение на этой неделе, как пить дать и не открыть. Что ж, если это правда, то такое поведение потребует принятия самых решительных мер, сказал Шут. Однако я не могу подвергнуть наказанию всю роту из-за проступка одного человека. Вам нужно будет опознать его. Да я его где хочешь признаю, с готовностью воскликнул пострадавший хозяин ресторана. Волосы такие всколоченные, жирные, и ухмылка такая наглая. Таких мало сыщится у родов. Мои охранники на видюшку все засняли, так что уж мы не ошибаемся. В мозгу у шута сработала сигнализация. Однако он сумел не измениться в лице. «Если так, то, думаю, мы быстро во всем разберемся. У нас в компьютере собраны голографические изображения всех служащих роты. Я предлагаю вам и офицерам полиции просмотреть все голограммы и опознать виновного. Затем мы могли бы вызвать его сюда и послушать, что он скажет в свое оправдание». «Ага». «Он-то вам наговорит!» Недоверчиво ухмыльнулся владелец ресторана. «То-то вам набрешат с три короба, и вы ему поверите. А мне потом всю жизнь на лекарства работать?» Шут резко поднялся и холодно проговорил. «Вы, видимо, забыли, с кем разговариваете, господин Токамине?» «Чего это я забыл? Ничего не забыл?» Ландурен слегка обласа, и вид он со во весь рост. Ну, при этом шут всё равно стался выше его дюйма на 4. Дерзко глядя в шутту в глаза, Такамина продолжал: "Вы, капитан, командир этой самой роты космического легиона. И когда дело оборачивается так, что кто-то из ваших ссорится с кем-то из нас, бедных, несчастных, местных так само собой все легионеры друг за дружку горой стоят а нам остаётся жрать любое дерьмо каким бы нас подчииде шут прижал кончик указательного пальца к груди грубияна вы ничего не добьётесь если будете разговаривать со мной в таком тоне господин такамина я предложил вам опознать того человека, который, как вы утверждаете, по винен в грабеже и разгроме, ученённом в вашем ресторане, а также в нанесении лично вам телесных повреждений. Желаете ли вы приступить к опознанию или вы явились сюда только для того, чтобы поскандалить? Да, посмотрю я, чего там. Немного смутился ландоурец. — Да только толк от этого навряд ли будет, это я вам точно говорю. Бикер проводил полицейских и такамины в приемную, чтобы продемонстрировать им головизионные файлы. Шут остался один, и ему было очень не по себе. Уж слишком знакомым, просто до боли знакомым выглядел по описанию такамины легионер Буян. Шут искренне полагал, что тот, кого он подозревал, успел избавиться от дурных наклонностей и более не станет нарушать закон и порядок. В итоге Шут решил, что задаст безбразнюку хороший урок. Капитан нервно расхаживал по кабинету перед письменным столом. Когда наконец открылась дверь, вошёл Бикер. Я запустил программу. — Показа видеофайлов, сэр, — сообщил он. — Наши гости сейчас их просматривают. Думаю, в скором времени мы получим ответ. — Отлично, — кивнул Шут. — Надеюсь, они не узнают никаких деталей. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эти люди получили конфиденциальные сведения из личных дел легионеров. — Я все сделал как надо, сэр, — успокоил шут-то его дворецкий. — Но боюсь, что я догадываюсь, кого именно опознает господин-то Камины. — А я боюсь, что ты прав, Бикер, — вздохнул шут и сокрушенно покачал головой. — И мне очень жаль, по правде говоря. Я думал, что рвач изменился в лучшую сторону. Но судя по всему, так Амины описал именно его. Пожалуй, он просто-напросто преуспел в том, что научился лучше скрывать свои неблаговидные поступки, уклончиво проговорил Бикер. Вероятный его этический девиз гласит: тебя не поймают. Шут ещё некоторое время походил из стороны в сторону, Затем обернулся к Бикеру и сказал: "Ну что ж, когда наши гости узнают рвоча, придётся решать, что нам с ним делать? Полагаю, над этим вопросом придётся задуматься местным властям, сэр". Высказал предположение Бикер. "Нет", решительно покачал головой шут. "Я не могу просто так отдать легионера длящер за ними местным властям мы заботимся о своих подчинённых а это значит что и наказать их мы тоже должны сами но если у местных жителей не существует военных традиций то они могут нас и не понять так что мы скорее всего его прервал сигнал вызова интеркома да мамочка ответил шут Хекки де Ваякопов и хозяин кабака притопали обратно. "Сладенький мой", насмешливо проворковала Роза. "Не сказал бы, что они безумно счастливы? Ну, и что мне с ними делать? Снова послать к тебе, чтобы ты их маленько утешил? Так или иначе я обязан с ними переговорить". Горестно вздохнул Шот. Да, пусть свои идут. Трое ландорцев вошли в кабинет капитана. Действительно, виду у всех троих был шамурый. Такамин открыл было рот, вознамерившись обратиться к шутто, но один из полицейских дал ему знак молчать и сам заговорил с капитаном. Капитан: "Тут у вас всё чёрт подери подстроено". Я думал, что голограммы подделать никак нельзя. Но, похоже, этот ваш хулиган всё вычислил и решил нас одурачить. Но только это ему не поможет. Если он высунет свой наглый нос из этой гостиницы, мы его сразу арестуем и допросим. Я располагаю видеозаписью с места происшествия, и уж я позабочусь. о том, чтобы все наши полисмены узнали мерзавца. Между прочим, теперь я припоминаю, что я и сам его пару-тройку раз видел. — На чем вы говорите? — возмутился Шут. — Никто не мог копаться в этих файлах. Шут действительно не сомневался в том, что это так и есть. Но тут у него вдруг мелькнула мысль о том, что Сухи, закадычный дружок Арвача, был главным экспертом по компьютерной технике в роте. И уж если кто на Ландуре был способен подделать идентификационную голограмму, то это без сомнения был Сухи или ещё кто-то, кого он научил таким хитростям. Шут закрыл глаза и снова нервно потёр переносицу. Давайте ещё раз просмотрим все эти подделанные голограммы, о которых вы говорите, сказал он. Да он, в общем-то, уже догадывался о том, что увидит, но он ошибался.